Глава 25 На пресс-конференцию пришлось надевать костюм. Такова была просьба Цвигуна, переданная через представленного ко мне старшего лейтенанта Ерзикова. Сегодня он со мной отправляется в качестве личного телохранителя, а вечером эстафету должен принять лейтенант Кавторадзе. Ерзиков предложил мне занять пассажирское место в моей же «Волге», мол, мероприятие официальное, так что он будет изображать моего личного водителя. Я же все то время, пока мы добирались до Министерства иностранных дел, где должна была состояться пресс-конференция, повторял про себя ответы на еще не заданные журналистами вопросы. Чтобы не попасть под град этих самых вопросов, еще до начала мероприятия мы заехали во внутренний двор, откуда нас провели в комнату ожидания. Там, под прохладой вентилятора, уже распевали чаиц и министр иностранных дел Семичастный, оживившийся при моем появлении. — Присоединяйтесь, Сергей Андреевич! — пригласил меня председатель КГБ к столу, на котором тут же материализовалась еще одна чашка с блюдцем, наполненная горячим ароматным чаем. — Спасибо, не откажусь. Я пригубил пахучего напитка, закусил шоколадной конфетой. Хорошо сидим. — Ну что, помните ответы на предположительные вопросы? — поинтересовался, как бы не означает свигун. — Вроде вызубрил. — Главное, ничего не бойтесь, — подключился семичастный. Некоторые вопросы могут оказаться провокационными. Если поймете, что затрудняетесь с ответом, лучше просто промолчите. Или мы с Семен Кузьмичем поможем, примем огонь на себя. И придерживайтесь основной версии, сказал Цвигун. Не позволяйте себя запутать или увести в сторону. Кстати, мы пробили информацию по вашей семье, в смысле по губернским в Пензе. Так вот, вы и в самом деле появились на свет только месяцем раньше, чем в той реальности. Хотя... Вы же должны понимать, что родился совершенно другой человек. Этот ребенок — это не вы. Возможно, назвать лишь его братом. Хм, логично. Так что повод съездить на малую родину довольно весомый. Только не выдавайте там себя с головой, а то мало ли. Натура вы творческая, впечатлительная, кинетесь маме на шею. А она моложе вас на двадцать. Папа еще не так поймет. Спасибо за новость, Семен Кузьмич. А за меня не беспокойтесь, уж как-нибудь совладают с эмоциями. Товарищи, пора. Человек, подавший мне чай несколько минут назад, открыл дверь и пригласил следовать за ним. Фух, что-то как-то резко стало жарко. Может, потому что покинули комнату с вентилятором? Не успел я пересечь порог зала для пресс-конференции, как был ослеплен вспышками фотоаппаратов. Чуть ли не на ощупь добрел я до стула, перед которым на столе красовалась табличка с моим именем, набранная латинскими буквами. Слева от меня уселся семичастный, справа цвигун. Десяток микрофонов, преимущественно передо мной, и столько же телекамер с операторами в наушниках. Первый и второй ряды заняли журналисты с ручками и блокнотами, а двое, причем один из них был негром, а второй коглазом, козыряли портативными магнитофонами с выносными микрофонами. Роль ведущего взял на себя цвигун. «Добрый день, товарищи, дамы и господа, леди и джентльмены. Надеюсь, все понимают русский язык или пригласить переводчика. Из общего голдежа можно было понять, что переводчик не нужен. Хорошо. Тогда, с вашего позволения, я начну. обрисую, так сказать, сложившуюся ситуацию». Семен Кузьмич покосился на лежавший перед собой машинописный текст. «Некоторое время назад в наше распоряжение поступила оперативная информация». Из нее следовало, что в ЦРУ всерьез заинтересовались советским писателем, композитором и режиссером, без пяти минут заслуженным артистом РСФСР Сергеем Андреевичем Губернским. Он рядом со мной. Хм, ничего себе, мне, оказывается, собираюсь присваивать звание заслуженного, а я ни ухом, ни рылом, как много нового узнаешь о себе. Причем заинтересовались настолько серьезно, что решили похитить товарища Губернского. добавил в голос нотку драматизма Цвигун. Естественно, мы не могли оставаться в стороне и молча наблюдать за происходящим безобразием. Установили за нашим писателем наблюдения и ждали, когда противник себя проявит. Случилось это, как вы уже знаете, 26 июля, в самый разгар летних Олимпийских игр, честь принять которой была доверена столице нашей родины, Москве. из столь гнусной и подлой провокации эти «мерзавцы» другого слова и не подберешь, решили приснуть ложку дегтя в олимпийскую бочку меда. Однако провокация не удалась. Наши сотрудники сработали четко, не дав похитителям нанести советскому гражданину хоть какой-нибудь вред. «Ну да», — подумал я, «если только не считать удар под ложечку, от которого даже синяк еще не сошел». Имена этих горе-посетителей мы выяснили, Это граждане США Исаак Лейбовец и Зейф Фрайман. Первый работал в посольстве Соединенных Штатов в Москве, второй при консульстве США в Ленинграде. Причем Лейбовец во время сорванной операции действовал под личиной члена израильской делегации по липовой аккредитации. Тем самым он бросил тень на израильских спортсменов, на страну, с которой у СССР долгое время были сложные отношения. И как только они начали налаживаться, нашелся негодяй, поставивший под удар дружбу двух народов. Цвигун обвел суровым взглядом толпу репортеров и продолжил. При задержании Лейбовиц и Фрайман пытались оказать сопротивление, но разве что пытались, все-таки спецподготовку наших сотрудников на должной высоте. В словах главы комитета промелькнула гордость за подчиненных. Похитители были доставлены на Лубянку, где с ними провели следственные действия. В ходе допроса удалось выяснить, что организатором похищения был никто иной, как первый секретарь американского посольства Гарднер Гэс который, кстати, давно уже нами подозревался в работе на Центральное разведывательное управление. Именно он и разработал план похищения Сергея Губернского. «Со своей стороны хочу добавить», – подключился семичастный – что уже на следующий день после вышеозвученных событий посол США в СССР Томас Джон Уотсон был вызван в Министерство иностранных дел Советского Союза, где ему была вручена нота протеста. А господа Хаттовы, и и Фрайман, имевшие дипломатическую неприкосновенность, выдворены с территории Советского Союза. Кстати, многие видели этот сюжет, но я все же предлагаю еще раз посмотреть видеозапись задержания похитителей», сказал Цвигун, поворачиваясь к висевшему сзади и выше нас белому полотну экрана. Много времени это не займет, но так вы получите полное представление о происшедшем. В зале потемнело, только боковые светильники давали немного рассеянного света, и на экране замелькали уже знакомые мне кадры моего освобождения. Мастерски снято. Работали профессионалы. Минуты через три ролик закончился, свет в зале снова зажегся, и Цвигун предложил задавать вопросы. «Газета Das Бильд» ФРГ», поднял руку худощавый мужчина лет 35 с козлиной бородкой, довольно чисто говоривший на русском. «Господин Цвигун, вы сказали, что на допросе Лейбовиц и Фрайман сдали своего непосредственного начальника Гарднера Хаттове. Есть не секрет, они озвучили цель похищения». «К сожалению, секрет», – развел руками представитель КГБ – Говорили они много чего интересного. Информация будет проверяться, поэтому я не имею права сейчас что-то сказать. Но поверьте, со временем часть этих сведений станет достоянием гласности, и это окажется своего рода информационной бомбой. Следующий, пожалуйста. Телеканал BBC, Англия. У меня вопрос к господину Губернскому. Я посмотрел на симпатичную блондинку, отнюдь не производившую впечатление легкомысленной дурочки, вопреки общепринятым шаблонам. Глянул на цвигуна, тот мне кивнул и ответил. Да, пожалуйста, задавайте. Блин, петуха, что ли, дал на первом слове? Надо было прокашляться заранее, учту на будущее. Господин Губернский, если глава КГБ не имеет права открыть нам тайну вашего похищения, может, у вас самого есть ответ на вопрос, почему именно вы стали целью, как нам говорят агентов CIA? Какова ваша версия? Честно вам скажу, мисс, или уже миссис, «Нет, пока еще мисс Белозуба улыбнулась девушка, и многие в зале тоже не смогли сдержать улыбки. Мисс Браун». Э, «Так вот, мисс Браун, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Сами посудите, чем я так мог насолить ЦРУ, что они решили меня выкрасть? В книгах я не проявлял враждебности к штатам, в песнях, в песнях тем более. Единственное, что приходит в голову, сериал «Заря новой жизни». «О, да, я смотрела его у вас в России год назад, а недавно посмотрела второй сезон», – оживилась блондинка. Ну, значит, вы в курсе, что сюжет явно не мог прийтись по вкусу властям, придержащим в Соединенных Штатах. Тем более после того, как сериал с успехом прокатился по странам Латинской Америки, где простые люди давно недовольны позицией США по отношению к южным соседям. Конечно, не во всех странах сериал был показан. Например, в Чили, находящейся под гнетом режима Пиночета, фильм объявлен вредительским и прокоммунистическим. Но слухом, как говорится, земля полнится. Латиноамериканцы считают, что янки, приведя к власти лояльные к ним правительства, попросту обирают эти страны, бессовестно воруя их природные ресурсы. А этот сериал призывает именно вспомнить о самоуважении, самоидентификации, о том, что не все в этом мире продается и покупается. Есть вещи, которые нельзя купить, но за которые можно пожертвовать жизнью. Свобода и независимость – как раз те вещи, за которые герои сериала отдают свою жизнь. Так что других причин ненавидеть меня со стороны олигархов и продажных политиков США я просто не вижу. Тем более, что, как вы выразились, господин Свигун и мне тоже всего не говорит, якобы в интересах следствия. Я глянул с полуязвительной улыбкой на председателя КГБ. Тот с простодушным лицом развел руками. «Не имею права, господа товарищи, по уже выше озвученным причинам». «Ежедневная газета Еби -Ури Симбун, Япония», — дернулся узкоглазый обладатель портативного магнитофона «Соня». «Господин Губертский, расскажите, что вы чувствовали в тот момент, когда вас похищали?» «А что бы вы чувствовали на моем месте?» «В первую очередь, недоумение». Только что шли спокойно в кафе с членом израильской делегации, вдруг распахивается дверца стоявшей на нашем пути машины, оттуда выскакивает какой-то здоровяк и безо всякого предупреждения бьет меня под дых. а потом полубессознательному, заталкивает в машину. Причем израильтянин, израильтянин в кавычках, во всю этому типу помогает. Первая мысль была: грабители, один из которых работает под прикрытием фальшивой аккредитации. Но тут подоспели сотрудники КГБ, бандитов повязали, а позже мне все объяснили. Еще раз подчеркну, до сих пор теряюсь в догадках о причинах своего похищения. Но уверен, это с рук американцам просто так не сойдет. Они еще пожалеют, что ввязались во все это. А если мы, к примеру, похитим кумира миллионов американцев Фрэнка Синатру, представляете, какой вой поднимется на весь мир? Я почувствовал, как сидевший справа Свигун легонько пнул меня под столом ногой и понял, что слишком увлекся. Давайте следующий вопрос, невозмутимо предложил Семен Кузьмич. Вопрос министру иностранных дел СССР товарищу Семичастному от радиостанции «Маяк». Владимир Ефимович, какие последствия может иметь этот конфликт спецслужб для советско-американских отношений? Ну, прежде всего я должен отметить, что это не конфликт спецслужб, «Возразил семичастный. Просто агентура ЦРУ решила зачем-то выкрасть советского гражданина, а наши спецслужбы, узнав о коварном замысле американцев, естественно вмешались и предотвратили преступление. Понятно, что после такого беспардонного прецедента мы выразили недоумение, вручив послу США в СССР ноту протеста и потребовав от Вашингтона объяснений». Не говоря уже о том, что после проведения следственных действий похитители и первый секретарь посольства США в СССР Гарнер Хаттовой, подозреваемых в связях с ЦРУ, были высланы из Советского Союза. Все трое, как вы знаете, имели дипломатический статус, и их высылка – единственно верная реакция по нормам международного права, которые действуют в подобных случаях. Если бы Лейбовиц и Фрайман причинили товарищу Губернскому физический вред или тем более лишили его жизни – Тогда уж в силу вступали бы другие законы, но так пришлось ограничиться высылкой лжедипломатов с запретом в будущем пересекать границу нашего государства. Что же касается дальнейших отношений СССР и США, то пока не могу ничего конкретно ответить на этот счет. Мы ждем ответа от правительства Соединенных Штатов, если уж не объяснения, то хотя бы извинения за происшедшее, пока ни того, ни другого мы не услышали. Дальше последовали второстепенные вопросы, в том числе, например, такой. Газета Марка, Испания. Вопрос сеньору Губернскому будет немного необычен. Мы много пишем о футболе. Хотелось бы узнать, за какую команду болеет известный советский писатель? Хм, действительно необычный вопрос, но я отвечу. Я болею за московское «Динамо», преимущественно за футбольное. Лев Яшин является моим кумиром. Но после того, как хоккейное «Динамо» пополнили воспитанники пензенского хоккея, братья Голиковы, Сергей Светлов, Василий Первухин, а с этого сезона еще и Сергей Яшин, оживился интересы к хоккею. Напомню, что я сам из Пензы, являюсь патриотом своего города. Жаль, что в Пензе футбол не так хорошо развит, руководители города отдают предпочтение хоккейной команде. Был вопрос и о творческих планах, которые мы почему-то не предусмотрели. Пришлось импровизировать, мол, кое что пишу, кое-что сочиняю, есть наметки в кинематографе, но пока ничего определенного, ждите. После пресс-конференции я чувствовал себя выжатым, как лимон. В комнате отдыха выпил целую бутылку, обнаруженной в местном холодильнике минеральной воды Нарзан. Но мои соучастники данного предприятия выглядели вполне свежими. Вот что значит соответствующая закалка. Что ж, это испытание вы, кажется, выдержали, подвел итог Цвигун. Теперь вам, Сергей Андреевич, предстоит поездка в Пензу, насколько я понимаю. Да, если вы не против, съезжу послезавтра, Семен Кузьмич. Ваши люди пробили адрес моих родителей? Конечно, ваши сопровождающие в курсе, они получили соответствующие инструкции. Только еще раз предупреждаю, Сергей Андреевич, не давайте волю чувствам, держите себя в руках. Да уж, как-нибудь постараюсь, вздохнул я. Кстати, как супруга восприняла новость об отъезде в Новосибирск? Решила остаться или поедет с вами? Сначала впала в ступор, потом начались слезы, пришлось успокаивать. Сказал, что может с Данькой остаться в Москве, меня же отправят в городах в целях моей безопасности. Успокоилась только после того, как я пообещал ей, что командировка займет пару лет, после чего я смогу вернуться в Москву. Ответила, что меня не бросит, и отправится со мной хоть на край света. — Достойный поступок, — констатировал прислушавшийся к нашему разговору семичастный. — Что же касается поездки в Пензу, то о ней я проинформировал Валю только этим вечером. — А туда-то зачем едешь? — тут же последовал вопрос. — Рабочая поездка, милая. Надо подписать кое-какие бумаги на переиздание моей книги об истории Пензы. Я с волнением ждал, что Валентина тоже напросится со мной, однако она об этом даже не заикнулась. Ну и хорошо, баба с возу. Тьфу ты, разве можно так о любимой жене? Хотя в данном случае и в самом деле без супруги как-то спокойнее. Тем более, что Пенза для нее немалая родина. Вот если бы я намылился в Целиноград, увязалась бы по-любому. Последний вечер перед отъездом, намеченным на раннее утро следующего дня – Я чувствовал себя не в своей тарелке. Чтобы как-то успокоиться, спел Вали под гитару заученный синушеских лет хит Джеймса Бланта «You're Beautiful», причем почему-то решил записать исполнение на магнитофон. Словно пытался оставить о себе какую-то память. Валя слов толком не поняла, но в глазах заплескалась романтика. Эта вещь мне удавалась еще в той жизни, во время охмурения первой жены. Прощание в пять утра получилось скомканным. Быстро проглотил ранний завтрак, чмокнул в щеку спящего Даньку, затем более чувственно Валентину, после чего побежал вниз к ожидавшей меня во дворе Белой Волги. За рулем сидел старший лейтенант Ерзиков, рядом с ним на пассажирском устроился лейтенант Кавторадзе. На этот раз, видимо, чтобы не привлекать внимания, сменивший официальные костюмы на обычную одежду. Впрочем, я подозревал, что табельное оружие у них все равно при себе имеется. Мне, как какому-нибудь начальнику, пришлось сесть сзади. — Ничего не забыли, Сергей Андреевич? — спросил Ерсиков. «Ну, — Вроде бы нет. Тогда можете отдыхать, спите хоть до Пензы, там мы вас разбудим. Мучимый с самыми разными мыслями, я думал, что не усну, чтобы расслабиться, принося собирать захваченный из Москвы кубик Рубика. Собрав, стал глядеть в окно, на проплывающие мимо пейзажи, и все же не заметил, как закимарил, а проснулся, когда уже подъехали к Шацку. Здесь сделали остановку, чтобы заправиться и перекусить в кафе. На удивление, перекусывающая по соседству семья, состоящая из пузатого папы, худеющей, как жертв мамы, и пары отпрысков разного пола, меня узнала и попросила автограф. Оказалось, едут из Пензы в Москву, в гости к родственникам, и вчера видели показанное в программе «Время» пресс-конференцию с моим участием. Больше до самой Пензы я не сомкнул глаз. Меня полностью захватили мысли о близкой встрече с моими родителями и самим собой. Однако, прежде чем ехать по указанному адресу, завернули на Московскую семьдесят два в местное управление КГБ, где я был единственный раз в мае 76-го. Будто сто лет прошло. Впрочем, мне вместе с Кавторадзе пришлось дождаться Ерзикова на стоянке возле управления. Сиденье в машине я предпочел размять ноги, мой телохранитель тоже выбрался наружу покурить. Ерзиков вернулся через десять минут. Сейчас Андрей Губернский еще на работе, у него смена заканчивается через час, а его супруга дома с сыном. Едем сразу туда? Ну, поехали, чего ждать-то? — Интересно, мои охранники в курсе моей настоящей истории? Цвюн об этом меня как-то не предупредил, но лучше, пожалуй, при них не говорить всей правды. Мы припарковались в соседнем дворе. Кафтораза остался у машины, а мы с Ерзиковым, не торопясь, направились в знакомый мне по детским воспоминаниям двор. Для маскировки я прикрыл голову кепкой, а глаза — солнцезащитными очками. — Ни к чему сейчас, чтобы меня кто-то узнал. а то, чего доброго, поднимется ненужный ажиотаж. По пути думал, что делать, если мама дома, не ломится же в квартиру, чтобы на нее и себя посмотреть. Правда, Ерзиков заверил, что в это время у нее со мной по расписанию прогулка во дворе, но я не особо рассчитывал на удачу, мало ли. Однако, похоже, удача сама рассчитывала на меня. Как раз в этот момент мама гуляла с коляской, в которой, надо думать, находился... Я. Мы со старшим лейтенантом присели на лавочку, наблюдая пока издали, в надежде, что мама излечет меня из коляски, и я смогу лицезреть самого себя, удивляясь, как так вопреки всем законам мироздания один человек может существовать одновременно в теле взрослого и младенца. Но время шло, скоро уже и отец должен был появиться, и тогда они уже вместе пойдут домой, и я, получается, так самого себя и не увижу. А там когда еще представится возможность? В итоге я не выдержал. И в Ерзикову, что не наделаю глупостей, прогулочным шагом направился в сторону мамы с коляской. Какая же она у меня красивая в эти годы! Да, батя не прогадал, сделал удачный выбор. Я подходил сзади, мягко ступая по асфальту туфлями. Поравнялся с коляской, кинул взгляд внутрь. Обычная младенческая физиономия. Вяжет в себе завернутая в пеленки кукла, сопит и видит сладкие сны, судя по промелькнувшей на губах улыбки. Не смог сдержаться, тоже улыбнулся. «Здравствуйте!» — послышалось совсем рядом. «Блин, это что ж мама со мной поздоровалась?» «Узнала?» «Хотя вряд ли. Маскировка, да и сколько лет уже прошло с момента моего предней выступления в педучилище». С другой стороны, я тут мелькал в последние дни, и на страницах газеты, по ТВ особенно. Будем надеяться, что не признала. Здравствуйте, слегка кивнул я. Прелестный малыш, мальчик, девочка. Мальчик, Сережей назвали. Отличное имя, тезка. Славочки Ерзиков, стараясь особо не палиться, уже подавал мне какие-то сигналы. Ага, батя идет с работы, значит, пора закругляться. Ну ладно, всего хорошего, до свидания, до свидания. Ой, как тягостно на душе, светло и тягостно. Ерзиков сочувственно взял меня под локоть, побрели в сторону поджидавшей нас Волги с московскими номерами и серией, которыми оборудуются машины спецведомств. — Как, все нормально? — спросил Кафтарадзе, заусаживаясь за руль. — Угу, — буркнул я. Говорить совсем не было желания. Больше всего хотелось остаться с самим собой наедине и дать волю чувствам, пустить скупую мужскую слезу. — Ладно, хватит грустить. Соберись, тряпка. Едем в Москву, к семье. — Может, перекусим перед дорогой? — предложил Ерзиков. — Вы же местный, Сергей Андреевич. Где вас тут в Пензе нормально кормят? — Есть хорошее место на выезде из Пензы. Трактир «Золотой петушок». Так сказать, действующий памятник деревянного зодчества. Правда, он на другом выезде на трассу в сторону Челябинска. Тогда лучше в городе перекусить. Можно заглянуть в кафе «Бозы» на Московской. Самый центр, порции большие, и берут недорого. «Ты как к «Бозам» относишься?» спросил у Кавторадзе напарник. «Это вроде грузинских хинкали?» «Точно, почти один в один». «Можно». «Отлично, поехали, я угощаю. Все-таки вы сегодня, можно сказать, мои гости». Улыбнулся я. Мои телохранители переглянулись, и возражений не последовало. Наелись мы от пуза. А пока ели, меня не покидала мысль, что вот здесь, буквально в соседнем дворе, находится тот самый подвал, благодаря которому я и остался в прошлом. И когда мы покончили с плотным ужином, я предложил не торопиться с отъездом. Тут в двух шагах есть место, дорогое моему сердцу. Может, прогуляемся?» Займет всего пять минут. Ну, если только пять», — с сомнением посмотрела на напарника Кавторадзе, которым, кстати, сурские бозы пришлись очень даже по вкусу. Ерзиков был не против, поэтому мы втроем, я посередине, охрана по краям, двинулись в знакомый мне двор. Сердце забилось чаще, когда я видел, что дверь в подвал прикрыта неплотно. Либо просто замок сорвали, либо внутри кто-то есть». Пошел, к примеру, за картошкой. «Ребят, мне нужно заглянуть в этот подвал», — немного осипшим от волнения голосом сказал я. «Зачем?» — синхронно последовал вопрос от обоих сразу. «Я там когда-то заначку в кирпичах спрятал. Может, она еще цела?» — выдал я наскоро придуманную версию. Мои телохранители задумались». Никаких посещений подвалов в их программе не значилось. За такую самодеятельность можно и по шапке от начальства получить. Если оно, конечно, узнает. — Ладно, только я вас сопровождать буду, — сказал Ерзиков и повернулся к Кавторадзе. — А ты, Вахтанг, жди нас у входа в подвал. — Понял, — коротко кивнул Кавторадзе. — Спички возьмите, фонарь то у нас нет. Он протянул некурящему Ерзикову коробок. — А и точно, как бы мы полезли без освещения! Хорошо, один курящий в группе попался. Старлей с сомнением побертел в руках полупустой коробок. — Думаешь, нам этого хватит? — Погоди, у нас в багажнике в ремкомплекте валялся вечный фонарь, жук. Держи ключи от машины, поройся там, может, найдешь. Ковторат забернулся через пару минут. Действительно, динамический фонарик, который горел с помощью постоянного нажатия на специальную ручку. Ерзиков проверил, как работает это чудо советской осветительной промышленности, потом махнул, мол, двигай за мной. Может, лучше я первым пойду? Вы же не знаете, где именно хранится заначка. Логично. Тогда держите фонарик и не забывайте давить на ручку. Я забрал у телохранителя фонарик, и мы зашли внутрь. За пять лет здесь практически ничего не изменилось. Все тот же запах сырости и паутина, лезущая в нос и глаза. Через минуту мы были на том самом месте, где я когда-то провалился в прошлое, долбанувшись лбом о кирпичную то ли стену, то ли притолуку. Что? Садануть по новой? Оно мне надо, если уж на то пошло. Даже если выгорит, и я попаду обратно в 2015 буду ли я чувствовать себя счастливым, зная, что жена и сын остались в прошлом? Нет уж, страна преображается на моих глазах, а я принял в этом самое непосредственное участие, и жить здесь гораздо интереснее. — Ну, что там с заначкой, не видать? — услышал я голос Ерзикова. — Что? Заначка? А, ну да. Похоже, кто-то ее обнаружил до нас. Жаль, вздохнул я. — Большие хоть деньги-то были, — сочувственно поинтересовался Старлей. — Э, рублей пятьсот, кажется. Нормальная сумма. А прятали зачем? — Ну, мало ли, так получилось. — Ладно, чего что тут -то торчать, пойдемте назад. Давайте мне фонарик, я теперь пойду первым. Мы двинулись обратно. Я был погружен в свои мысли и не сразу понял, почему мы остановились. — То за черт! — негромко выругался Ерзиков. — В смысле? — Да дверь заперта, причем снаружи. Ко Ковторадзе там, что ли, дурью мается? Нехорошее предчувствие сжало сердце. А старший лейтенант тем временем принялся тарабанить в дверь изо всех сил. — Эй, Вахтанг, хватит придуриваться, открывай! — Ты что, он там совсем страх потерял? — Ну, к Сергею Андреевич, отойдите, и сейчас ее ногой вышибу. Ему, в отличие от меня, пятилетней давности хватило одного удара. Как-никак спортивная подготовка в комитете на высоте. Дверь распахнулась, и внутрь хлынули слабые лучи заходящего солнца. — Ничего не понимаю. Вроде двор тот же, и вроде как и не тот. Я оттер комитетчика в сторону и уставился на окружающий нас мир. Твою ж мать! Похоже, на этот раз подвал сработал и нас перекинуло во времени. Вот только куда? Потому что это был не 2015-й, точно. А где этот, блин, Кавторадзе? Все еще недоумевал Ерзиков. Думаю, он далеко отсюда». Потер я задумчиво покрытый двухдневной порослью подбородок. «Идемте, сейчас точно выясним, где мы». Я решительно направился к выходу со двора, Старлей двинулся вслед со мной. Двор выходил на Московскую, как и в 80-м, покрытую в этом месте брусчаткой. Вот только многие дома трудно было узнать, да и люди выглядели иначе, не как в Олимпийском году. Мимо нас вниз спускалась парочка – Молодой человек в кепке, в широких штанах, в рубашке с огромным отложным воротником, с перекинутым через плечо пиджаком и с папиросиной в зубах. А его девушка была одета в приталенное платье в горошек чуть выше колен, с рукавами-фонариками, в туфлях с ремешком, напоминающих детские, и в белых носочках. Вылитые персонажи довоенного фильма «Девушка и хулиган». «И, кажется, я уже начинал кое-что понимать». «Извините», — обратился я к влюбленным, — «не подскажете, какой сейчас год?» Молодой человек и его подруга удивленно переглянулись, затем, кавалер, оглядев меня с головы до ног, усмехнулся. «Ты откуда такой взялся, чудак-человек?» «Антон», — одернула его девушка и повернулась ко мне, — «извините его, сегодня 11 августа 1940 года». «Спасибо», — пробормотал я, — провожая взглядом перешептывающуюся парочку. — Сергей Андреевич, я не понял, а что это они сейчас сказали? — вывел меня из ступора чекист. — Сказали, что мы в 1940 году, вздохнул я. Вот такие пирожки с котятами. — А, А, а как это получилось? Я, я ничего не понимаю. Идемте, по дороге я вам все объясню. Куда мы идем? Куда-куда? Родину спасать идем, товарищ Ерзиков. Менять ход истории.